Глава 9. Смотреть, как другие играют в игры, и почему это популярно. Смотреть, как другие люди играют в игры, было скучно, но теперь им нравится это делать. Их интересует содержание игры, а не сама игра как таковая. Лин Сангтео, вице-президент компании Tencent. Когда в 2014 году Amazon приобрела платформу потокового вещания Twitch за 970 млн долларов, Компания выполнила сразу две задачи. Во-первых, она отобрала ключевой стратегический актив у Google, который, как утверждается, также вёл переговоры. А во-вторых, она закрепила одной покупкой рентабельность людей, наблюдающих, как другие люди играют в видеоигры. Растущий успех платформы стал прямым вызовом давнему убеждению среди исполнителей развлекательных программ, что онлайн-видео уступает традиционному эфирному телевидению и кинопроизводству. Ранее YouTube позволял миллионам кинематографистов-любителей загружать свои работы и делиться ими с миром. Присутствие компании в интернете росло по мере того, как потребители приходили на платформу и меняли восприятие того, что находило отклик у аудитории. Отдавая предпочтение недавно появившемуся формату, всё большее число молодых зрителей начали отказываться от телевещания в пользу цифровых потоковых сервисов. Привлекательность игрового видеоконтента для группы потребителей, которая в противном случае была бы труднодоступной, это важная часть текущего импульса, стоящего за усилиями спонсоров, издателей и инвесторов. В течение многих лет теле- и радиовещание теряли способность привлекать людей в возрасте от 18 до 34 лет, которые как раз были ключевой возрастной группой для брендов. На рынках, подобных США, около 15% взрослых американцев делились на так называемых корткатеров, то есть пользователей, отказавшихся от традиционного платного ТВ, и кортневеров, то есть тех, кто остался предан эфирному телевидению. Ещё 9% американцев вообще никогда не имели подписки на подобные развлекательные услуги. Вместо этого всё большая часть аудитории, чтобы развлечься, обращалась к онлайн-потоковым каналам, а не к традиционному телевидению. Как и следовало ожидать, гораздо меньше людей от 18 до 26 лет имеют подписку на кабельное телевидение 65% по сравнению с людьми в возрасте от 30 до 49 лет и тех, кому за 50 83%. Среди людей, перерезавших кабель, 3/4 владеют смартфонами. 58% имеют домашний широкополосный доступ к интернету, а 27% пользуются только смартфонами. Вкратце Появление игрового видеоконтента следует понимать как с точки зрения его преимуществ для предоставления нового опыта, так и в контексте снижения способности обычных медиаразвлечений привлекать аудиторию. Тем не менее, YouTube представляло лишь умеренную угрозу для традиционного развлекательного бизнеса, потому что на видеохостинге не было прямых эфиров, без возможности привлечь большое количество зрителей. Одновременно онлайн-видео оставалось второстепенным интересом для рекламодателей. Однако привлечь зрителей получилось у Twitch. Основная идея платформы это проведение трансляций в реальном времени, где авторами контента выступает растущая группа стримеров, доступных онлайн любому пользователю. Создав в 2007 году платформу для онлайн-общения, где люди могли транслировать видео о чём угодно, основатели Twitch вскоре поняли, что самые популярные категории являются игры. К 2011 году Платформа отделилась от всего сегмента и создала новый сайт под названием Twitch TV. Всего 3 года спустя Amazon обосновала покупку тем, что хотела объединить её с растущим присутствием игр в секторе розничной торговли и более широкой стратегией создания оригинального контента. Примерно в то же время компания основала Amazon Game Studios с намерением доминировать во всех аспектах цепочки создания стоимости на этом рынке. Новая категория прямых трансляций с тех пор превратилась в важнейший компонент того, как игровые компании продают свой контент аудитории. Это стало реальным вариантом карьеры для поколения поклонников видеоигр. Сегодня на платформе более 2 миллионов 200 тысяч человек проводят ежедневные трансляции для аудитории размером в 15 миллионов уникальных пользователей. После музыки, которая стала самым популярным видом контента на таких платформах, как YouTube, Зрителям нравится смотреть видео и прямые трансляции людей, играющих или обсуждающих интерактивные развлечения. По одной из оценок, мировая аудитория игрового видеоконтента составляет 850 млн зрителей. Двумя ведущими платформами в мире остаются Twitch с составом 73 млн зрителей и YouTube с 594 млн зрителей. На таких рынках, как США, Германия и Соединённое Королевство, средний статистическому зрителю около 34 лет. А гендерное распределение составляет 65% мужчин и 35% женщин. Эту желаемую группу потребителей всё труднее привлечь с помощью традиционных СМИ, таких как телевидение и радио. С учётом того, что так много людей во всём мире теперь регулярно смотрят как предварительно записанные, так и потоковые видео других людей, играющих в игры, это явление нарушило стратегию того, как издатели продают свои игры и открыло новые возможности для рекламодателей. которые позволяют им установить контакт с молодёжью. В этой главе мы выделяем два основных события. Сначала мы обсудим появление игрового видеоконтента и роль стримеров в сфере интерактивных развлечений, а также то, как они обслуживают свою аудиторию. По мере того, как издательская деятельность отходила от бизнес-модели, основанной на продуктах, как малые, так и крупные творческие компании начали разрабатывать новые коммуникационные стратегии для привлечения игроков. По сути, это изменение конфигурации соответствующих маркетинговых каналов. Во-вторых, возникновение киберспорта. Игровые компании спонсируют в турниры и соревнования для повышения вовлеченности аудитории и увеличения дополнительных источников дохода. Первоначально отвергнутая, как новинка, соревновательная игра сумела укрепить свое присутствие в отрасли и теперь представляет собой общий компонент современного способа выпуска игр. Киберспорт — это развивающаяся форма развлечения, сочетающая в себе традиционные виды спорта, технологии и видеоигры. Игровой видеоконтент. Даже самый опытный руководитель СМИ, очевидно, был в недоумении, когда увидел, как 27-летний парень с голубыми волосами по имени Тайлер Ниндзя Блевинс появился на шоу «Эллен Дедженерес». Заядлый геймер из Иллинойса, «Ниндзя» сумел стать популярным стримером со средним числом одновременных просмотров в 53 тысячи во время прямой трансляции. Он провел игровую сессию с рэп-музыкантом Дрейком. В тот день стрим на канале «Ниндзя» одновременно смотрело рекордное количество зрителей — 600 тысяч человек. Это принесло миллионы прибыли от рекламы. Сюжет попал на основное телевидение. Не в состоянии распознать новый формат и талант, руководители СМИ начали задаваться вопросом, Зачем кому-то смотреть, как кто-то другой играет в видеоигры? Для любого, кто вырос, играя в видеоигры, ответ был обманчиво прост. Геймеры всегда наблюдали за игрой друг друга в залах с игровыми автоматами и на диванах собственных гостиных. Для них обычное дело наблюдать, как друг, сосед по комнате, брат или сестра преодолевают особенно сложный уровень или набирают рекордное количество очков в игре. Конечно, для видеоигр это не стало исключением. Наблюдая за другими, мы узнаём больше о механике игры. Например, что означает то или иное правило, получаем более глубокое понимание значений, связанных с конкретной игрой, и идентифицируем себя с определёнными группами людей. Игры это универсальная социальная деятельность. Это известно почти каждому социологу, однако, как оказалось, это совершенно новая информация для профессионалов в сфере СМИ. Важным катализатором роста игрового видеоконтента стала популяризация бесплатных игр. В отсутствие жалости у покупателя игры, которые опираются на медленный переход к монетизации, обнаружили, что множество доступных видеороликов с эпическими моментами и весёлыми комментариями оказали положительное влияние на привлечение и удержание пользователей. Прямые трансляции расширяют возможности и позволяют потребителям глубже погрузиться и ознакомиться с тонкостями таких игр, как Dota 2 или League of Legends. Некоторые игры могут быть довольно сложными. В соответствии со стратегией монетизации путём микротранзакций, игроку становится доступно множество различных героев, каждый из которых обладает своим уникальным набором навыков и характеристик. Наблюдение за тем, как другие управляют такими героями, упрощает понимание игры, улучшает общую осведомлённость и продлевает среднее время нахождения пользователя в игре. Riot Games, дочерняя компания Tencent, например, признала этот факт на ранней стадии. Почти с момента своего создания компания уделяла особое внимание практической поддержки и разработки пользовательских видеосюжетов и способствовала созданию контента путём размещения и поддержки турниров и каналов. Компания узнала, что зрители смотрят онлайн-видео как для развлечения, так и для изучения новой тактики. В интервью ESPN генеральный директор Брендон Бек заявил, что такая аудитория стала неотъемлемой частью игрового опыта. Вторая причина популярности игрового видеоконтента Это изменение, которому он способствует в динамике отношений между крупными транснациональными игровыми компаниями и журналистами, публикующими обзоры на игры, которые появляются на рынке. Ранее мы обсуждали, как рынок продуктов заставляет потребителей идти на значительный риск, когда они принимают решение заплатить 60 долларов за игру. До покупки они мало что знают о продукте и надеются, что он будет стоить их денег и времени. Чтобы смягчить это напряжение, потребители долгое время полагались на отзывы в журналах и мнения рецензентов, чтобы решить, что покупать. В центре этой динамики находятся обычные игровые журналисты. Профессиональные рецензенты балансируют между своей зависимостью от отрасли в плане доступа с одной стороны и необходимостью оставаться объективными с другой. Они в значительной степени зависят от того, чтобы издатель предоставил им копию предстоящего релиза и консоли до того, как те станут доступны широкому потребительскому рынку. Наличие раннего доступа увеличивает их общественный капитал и позволяет рецензентам стать надёжным источником информации. В обмен на предоставление доступа издатели и владельцы платформ надеются получить хорошие отзывы и положительную критику, чтобы активизировать общие маркетинговые усилия. Журналисты летают по всему миру, останавливаются в шикарных отелях, встречаются с известными разработчиками игр и инженерами по оборудованию, и получают даже те продукты, на которые распространяется эмбарго. Это ключ к авторитету игрового журналиста. Но чтобы сохранить свой доступ, прецеденты в конечном счёте оказываются ограничены, так как не должны быть чрезмерно критичны к предстоящему релизу. Крупные, котирующиеся на рынке компании, цена акций которых может зависеть от положительного результата крупного релиза, естественно, стремятся повлиять на законодателей моды в лице игровых журналистов. В качестве примера того, как может проявляться это напряжение, мы возьмём дело Джеффа Герстмана. Как редакционный директор GameSpot, игрового веб-сайта, Герстман отказался корректировать свой отзыв об игре Kane and Lynch после того, как компания Hades потратила значительные суммы денег на рекламу на сайте GameSpot. Она пожаловалась на обзоры и оценку, которую дал игре Герстман. Не желая ставить под угрозу свою честь, работодатели учли интересы компании Eidos и уволили Герстмана. В ответ последовало несколько других громких увольнений сотрудников GameSpot. Один из моих коллег, Дэвид Ниберг из Университета Торонто, называет эту динамику политической экономикой игровой журналистики. Если коротко, финансовое давление на рецензентов вынуждает их в значительной степени полагаться на доходы от рекламы, чтобы поддерживать трафик и распространение. Это неизбежно создаёт мрачные обстоятельства, в которых не очень понятно, действительно ли рецензенты помогают игрокам определиться, какие игры покупать, или же они находятся на стороне корпораций, которые финансируют их деятельность. Прямые трансляции обходят это давление крупных корпораций, пытающихся в определённой степени повлиять на мнение отдельного рецензента, и, что важнее, позволяют потребителям подробно ознакомиться с игрой прежде, чем самим окунуться в неё. Подобный нейтралитет привёл к тому, что зрители стали лояльно относиться к определённой личности или игроку и хотели в реальном времени посмотреть, как он или она играет. Это мало чем отличается от радиолюбителей. Слушатели настраивались на волну конкретного диктора, который им нравился, а в остальном они также имели доступ к большей части той же музыки, что и любой другой работник радио. Онлайн-стримеры занимают особое положение в отрасли. они одновременно из знаменитостей со своими последователями и законодателей моды, которые существенно влияют на потребительский спрос на тот или иной продукт. Игровой видеоконтент быстро превратился в ключевой компонент цепочки создания стоимости и имеет большое значение в маркетинге новых релизов. Сегодня онлайн-видео влияют на то, во что играют 46% игроков на ПК и консолях в возрасте до 25 лет на таком крупном рынке, как США. Как обнаружила Electronic Arts в 2019 году, влияние хорошо продуманной кампании с участием живых стримеров по сравнению с более традиционным подходом ощутимо. Несмотря на то, что компания вложила большую часть своего бюджета в создание импульса для выпуска нового научно-фантастического шутера Anthem, привлекла к себе внимание ещё одна игра собственного производства бесплатный шутер в жанре королевской битвы Apex Legends. Electronic Arts позиционировала Anthem как блокбастер и для продвижения использовала в основном традиционные маркетинговые каналы. Одновременно это позволило продюсеру студии, разработавшей Apex Legends, DreamMcCoy самостоятельно определить свою собственную маркетинговую стратегию и график предоставления контента. Студия якобы заплатила знаменитому стримеру Ninze миллион долларов за то, чтобы он играл в игру в течение одного дня на Twitch. в результате чего многие другие стримеры также подхватили волну и начали играть. Продукт стал вирусным. Несколько самых популярных стримеров играли в Apex еще две недели. Игра быстро заняла доминирующие позиции в рейтингах зрителей и сумела даже потеснить с первого места Fortnite. После игры в Fortnite в течение нескольких месяцев подряд Ninja и другие стримеры хотели чего-то нового и продолжали играть в Apex Legends даже без получения какой-либо денежной компенсации. Это свидетельствовало о ценности игры для аудитории и привело к тому, что в неё стали играть примерно в 2 раза больше людей, чем ожидалось в Ansom. Несмотря на получение примерно такого же дохода в течение месяца после выпуска, во втором месяце внимание потребителей к крупному проекту быстро снизилось. Между тем, Apex Legends удалось превзойти Ansom по общему количеству часов просмотра на стриминговых платформах и ежемесячному доходу. График вы найдёте в PDF-приложении. Как и следовало ожидать, продажи Anthem упали после выпуска, но Apex Legends продолжала привлекать зрителей и игроков, а также формировать доходы. Через 9 месяцев после обоих релизов Anthem принесла Electronic Arts около 200 миллионов долларов дохода по сравнению с 300-62 миллионами долларов, полученными конкурентами от Apex Legends. Используя игровой видеоконтент в качестве эффективного маркетингового инструмента, аутсайдер перехитрил фаворита. Помимо рекламной деятельности, крупные известные студии начали полагаться на игровой видеоконтент как часть своего творческого процесса. По словам старшего продюсера Horizon Zero Dawn в Gorilla Games, видеоролики на YouTube действовали как чрезвычайно удобный канал для обратной связи, который мы можем использовать для улучшения игры и проверки её привлекательности для сообщества. При сознательном подходе разработка игры осуществляется с беспрецедентной степенью понимания того, что находит отклик у аудитории. Исторически сложилось так, что разработчики полагались на фокус-группы или приглашали бета-тестеров перед её выпуском. Такая практика была применима в тех компаниях, которые могли себе это позволить, потому что личный запрос отзывов потребителей это довольно дорогостоящий и трудоёмкий процесс. Мониторинг видеоконтента и прямая трансляция напротив позволяют творческим компаниям собирать отзывы потребителей и добавлять или удалять те или иные аспекты игры, чтобы максимизировать её шансы на успех после релиза. В отличие от журналов, игровой видеоконтент представляет собой процесс в реальном времени, который показывает, что интересует аудиторию. Небольшие студии тоже получают от этого выгоду. Независимые разработчики используют потоковые вещания в прямом эфире, чтобы перехитрить крупных издателей и переиграть их значительные маркетинговые бюджеты. Поскольку накладные расходы обычно занимают основную часть их финансовых ресурсов, у мелких разработчиков, как правило, не остаётся денег на продвижение. Вместо этого они отправляют бесплатные копии популярным стримерам в надежде, что те посвятят игре обзорный ролик или дадут блестящий отзыв во время прямой трансляции. По словам гейм-дизайнера Дейви Редона, именно он поощрял игроков публиковать прохождения игр на стриминговых платформах, что помогло ему продать 100.000 копий игры The Stanley Parable. В своём нынешнем состоянии игровой видеоконтент действует как мощный уравнитель. Однако не все оказались адаптированы к таким условиям. Nintendo изначально заняла агрессивную позицию в отношении того, чтобы люди снимали видео по играм компании, и в 2013 году стремилась обеспечить соблюдение авторских прав на потоковое видео своих продуктов. Компания потребовала, чтобы YouTube выплачивал ей процент от доходов с рекламы в созданных пользователями видео. Но столкнувшись с общественным осуждением за очевидное неправильное понимание ценности, созданной обществом, Nintendo смягчилась и перешла от ограничительной политики в отношении видеоконтента к политике условной поддержки. Аналогичным образом изначально боролась с потоковыми передачами компания Square Enix. В 2015 году она выпустила руководящие принципы, в которых особенно подчёркивались различные ограничения и использование изображений и музыки. Вместо того, чтобы поощрять создателей контента проводить трансляции по играм и повышать их популярность, Square Enix также требовала, чтобы стримеры отображали уведомления об авторских правах. А компания Atlus зашла настолько далеко, что пригрозила стримерам приостановить активность их аккаунтов, если они будут транслировать недавно выпущенную игру Persona 5 после определенного момента в сюжетной линии. Японская компания утверждала. Проще говоря, мы не хотим, чтобы те люди, кто ещё не играл в эту игру, получили кучу спойлеров, которые бы испортили их игровой опыт. Наши поклонники годами ждали выхода игры, и мы действительно хотим убедиться, что они смогут в полной мере испытать совершенно новый опыт. Несмотря на первоначальное сопротивление некоторых издателей, наблюдение за тем, как люди играют в видеоигры, превратилось из относительно малоизвестной категории в ключевой компонент маркетинга. и монетизации новых игр. Знаменитые геймеры. Способность привлекать аудиторию и снижать общую неопределённость спроса среди потребителей привела к существенному росту доходов среди создателей игрового видеоконтента. Например, блогер PewDiePie заработал более 7 млн долларов за свой пиковый 2013 год, что более чем на 400% больше, чем в предыдущем году. а стример-ниндзя заработал около 10 миллионов долларов в 2018-м. Большая часть их финансового успеха связана с тем, что у аудиторий к ним больше доверия, чем к другим платным формам маркетинга. Эти детишки в своих комнатах, делящиеся опытом с аудиторией по всему миру, кажутся более реальным способом узнать об играх по сравнению с рецензиями, публикуемыми в журналах и веб-сайтах. Аудитория доверяет им. К сожалению, приток маркетингового бюджета также соблазняет эту категорию влиятельных лиц. Большая часть доступного игрового видеоконтента это результат целенаправленных усилий крупных медиакорпораций. Здесь также деловые интересы бросают вызов творческой независимости. Чтобы понять это, мы должны посмотреть, как стримеры зарабатывают деньги. В отличие от журналов и телевизионных каналов с их значительными первоначальными затратами, стримеры это обычные люди, которые создают каналы на известных платформах и затем с течением времени наращивают аудиторию вокруг своего контента. Эту часть относительно легко выполнить, и что важнее, она свободна от каких-либо финансовых трат, которые всегда присутствуют в более традиционных торговых каналах. По мере того, как стример становится всё более популярным, ему открывается доступ к более широкому спектру источников дохода. Поначалу деньги, как правило, поступают в основном от зрителей Такие платформы, как Twitch, поощряют пользователей за подписку, которая стоит несколько долларов. За это они могут написать в чат в режиме реального времени, использовать специальные смайлики и игнорировать рекламу. На этом этапе количество подписчиков, как правило, довольно скромное и состоит из преданных зрителей, которым действительно нравится либо сам человек, либо определённый тип нишевого контента. Зрители тратят на пожертвования в среднем 4,64 доллара в месяц. Однако Популярные стримеры умудряются зарабатывать тысячи долларов с одного пожертвования. На них приходится примерно треть годового дохода платформы. Для начинающих каналов такие переводы от зрителей, как правило, составляют основную часть ежемесячного дохода. Специфические для канала источники дохода, такие как битс на Twitch, также за небольшую плату позволяют зрителям подбадривать своего любимого стримера. Таким образом, с самого начала любой может зарабатывать деньги на стриминге. При условии, что всё пойдёт хорошо и число поклонников начнёт расти, станет доступен следующий источник дохода реклама. Это значительный шаг вперёд с точки зрения потенциального заработка, но он также требует процесса аутентификации и согласия со условиями выбранной платформы. Существуют специальные квоты для стримеров, чтобы они могли участвовать в партнёрских программах. Условия включают в себя минимальное количество часов трансляций, уникальных потоковых сеансов количество одновременных зрителей и подписчиков. После принятия и настройки доход от рекламы увеличивается по мере роста популярности стримера, и платформы, как правило, договариваются о более выгодных ставках с создателями контента высшего уровня. Например, на YouTube доходы, как правило, варьируются примерно от 50 центов до 5 долларов США за каждую 1000 просмотров, в зависимости от количества подписчиков и эксклюзивности канала. Платформа оставляет себе 45%. Это означает, что видео с миллионом просмотров в среднем приносит каналу около полутора тысяч долларов. Помимо пожертвований и рекламы, доступны несколько других источников дохода. И Д. С ростом популярности обычно имеет смысл инвестировать в дополнительные ИД, такие как сопутствующие товары. Со временем стримеры могут идентифицировать конкретную ключевую фразу, придумать изображение или визуальный элемент, который однозначно ассоциируется с их каналом. Вспомните изображение кулака или bro fist на канале Pydiepie. Продажа фирменных толстовок, футболок или наклеек распространённый способ дополнить основные источники дохода, который предлагает зрителям возможность помочь человеку остаться на плаву. Спонсируемый контент это ещё один источник дохода, при котором на канале некоторое время посвящается обзорам игр или продуктов. Они могут быть прибыльными, особенно в связи с выпуском крупного проекта, но их труднее найти. И они нередко обеспечивают гарантированный доход в течение года. Спонсоры также постараются оптимизировать свой охват или сосредоточиться на определённом типе стримеров, например, на тех, кто играет исключительно в компьютерные игры. Наконец, доступ к спонсорам и успешным переговорам о справедливой цене в обмен на показ их логотипов или обсуждение их продуктов требует много времени. На этом этапе канал обычно превращается в небольшую производственную компанию, которая включает в себя как команду перед камерой, так и команду за ней, которая занимается продакшеном и бизнес-операциями. Наконец, стримеры зарабатывают деньги, получая процент от продажи тех игр, которые они показывают или обсуждают на своих каналах. Впервые запущенный весной 2017 года, Твич начал предлагать своим стримерам 5% от продаж. Изначально предложение было встречено с большим энтузиазмом, но дьявол кроется в деталях. Так что только стримеры, участвующие в партнерской программе, имеют такое право, И в настоящее время в ней участвует лишь небольшое число компаний. Такое разнообразие источников дохода в сочетании с возможностью прямого подключения к базе поклонников способствовало возникновению идеи о том, что стримеры и создатели контента отличаются от традиционных торговых каналов, потому что они свободны от редакционного влияния, например, от зарплаты Вместо того, чтобы получать деньги за рецензии, стримеры и блогеры сохраняют, по крайней мере, в теории, определённую степень объективности и личную свободу высказывать собственное мнение. Это, в свою очередь, привлекает аудиторию, которая знает, что издатели активно пытаются убедить их покупать те или иные игры. Финансовые трудности меняют структуру рынка игрового видеоконтента и ставят под сомнение воспринимаемую подлинность его создателей. Все чаще стримерам приходится принимать решение между сохранением своей объективности как рецензентов и получением денежной компенсации. В 2016 году компания Warner Brothers предстала перед Федеральной торговой комиссией США по обвинению в том, что она целенаправленно вводила в заблуждение потребителей в маркетинговой кампании перед релизом Middle-earth: Shadow of Mordor. Компания не раскрыла информацию о том, что заплатила популярным геймерам, в том числе PewDiePie. у которого в то время было 53 млн подписчиков на YouTube за публикацию видеороликов, которые содержали положительные отзывы об игре. В данном случае PUDiPay уже попал под пристальное внимание несколькими годами ранее, когда выяснилось, что его продюсерская компания заработала 4 млн долларов за счёт косвенного дохода от подписчиков. Для многих стремление к получению прибыли противоречило откровенному характеру его канала и вызывало вопросы относительно честности стримера. Сомнительные условия сделки с Shadow of Mordor подверглись резкой критике со стороны создателей игрового видеоконтента. После того, как они опубликовали условия спонсорского соглашения, стримеры и блогеры быстро выразили озабоченность. По словам одного из них, это наихудший сценарий, при котором компания удерживает количество рецензий, чтобы максимизировать потенциальное воздействие, предотвращая жёсткую критику. Это настолько противоречит интересам потребителей, насколько вообще возможно. В более широком смысле, в ответ на популяризацию потокового видео, различные правительства начали разрабатывать правила, которые обязывают каналы, среди прочего, приобретать лицензии на потоковое вещание, соблюдать положения о местном контенте и раскрывать коммерческие отношения. Управление вещания в Германии, Landesmedienanstalt, определило, что стримеры с родней радиовещательной компанией, и поэтому по закону обязаны получать лицензию. Позже соединённое королевство и Китай выпустили аналогичные директивы. После этого платформы начали поднимать порог входа, чтобы защитить интересы рекламодателей. YouTube начал применять политику демонетизации для видеороликов, содержащих кадры стихийных бедствий, трагедий, насилия, пропаганды наркотиков, контент сексуального характера, политические конфликты, темы, связанные с войной и ненормативную лексику. Рекламодатели могут отзывать свою рекламу, тем самым влияя на способность канала зарабатывать. По словам одного менеджера, если вы видите колебания своих доходов в течение следующих нескольких недель, это может быть связано с тем, что мы настраиваем наши рекламные системы для решения этих проблем. В частности, на каналах, где представлены шутеры, такие как Call of Duty, доходы сократились. Во многих случаях несправедливо. Затраты на создание и поддержание канала создают дополнительные проблемы как для известных личностей, так и для новичков. Давно исчезло очарование просмотра того, как кто-то играет, сидя в своей комнате. Чтобы выделиться, создатели контента остаются онлайн часами и прилагают все усилия, лишь бы стать заметными и создать свою аудиторию. Безусловно, производственные ценности и ожидания аудитории повысились. Но так же, как и необходимость постоянно создавать новый контент или оставаться онлайн, сохраняя свою актуальность. В совокупности... Эта растущая финансовая проблема вынудила стримеров искать стабильности и безопасности в цифрах. Если мы выделим 250 лучших каналов на YouTube в этой категории, то вырисовывается график, который вы найдёте в PDF-приложении. В целом доминирует небольшое количество глобальных медиагигантов. На медиафирмы приходится 84% от общего количества видеоигр по сравнению с агентствами 8% и издателями игр 3%. Остальная часть состоит из независимых каналов, их посещают 6% зрителей. В первую шестерку организаций входят Bertelsmann, The Walt Disney Company, AT&T, благодаря недавнему приобретению Time Warner, групп Marr, De La Sherry и Omnia Media. На долю немецкой компании Bertelsmann приходится 31% от общего числа видеопродукций с более чем 100 миллиардами по сравнению со второй компанией в списке Disney с 5.9 миллиардами и 17% от общего числа. После приобретения Time Warner в 2018 году AT&T заняла третью по величине долю, выраженную в 16%. Несмотря на то, что во многом именно их игры обсуждаются и показываются на большей части этих каналов, относительно немногие из них связаны непосредственно с издателями: Tencent, Nintendo, Take-Two Electronic Arts и Ubisoft генерируют миллиарды продаж, но на них приходится лишь часть общей аудитории. Консолидация вокруг игрового видеоконтента поставила вопрос о том, стоит ли считать YouTube положительным или отрицательным явлением для разработчиков и издателей игр. Небольшое сообщество медиагигантов контролирует основную часть этого рынка, несмотря на низкие барьеры для входа и отсутствие явного редакторского влияния на креативы. Игровой видеоконтент превратился в маркетинговый канал, который борется с уже знакомым нам давлением. Широкая категория, которую составляют зрители в режиме реального времени, наблюдающие за тем, как другие люди играют в игры, в настоящее время является ключевым компонентом современной разработки и публикации игр. Неудивительно, что на рынок вышла несколько известных компаний В конце 2016 года Microsoft приобрела потоковую платформу Миксера, затем переманила с платформы Twitch несколько известных стримеров. В 2020 году компания Sony вышла на рынок, вложив 400 миллионов долларов в китайскую развлекательную компанию Билли Билли. А в Китае Tencent увеличила свое общее участие в этой отрасли за счет покупки примерно третьей акции компании Хуя и 50,1% голосующего пакета акций, за 262 миллиона 600 тысяч долларов. Для крупных владельцев платформ этот тип контента стал важнейшим компонентом для привлечения современной аудитории, продвижения новых игр и получения дохода от рекламы. Тем не менее, одна категория среди миллионов каналов, транслируемых в прямом эфире, отличается от остальных. Киберспорт. В 2013 году правительство США предоставило профессиональную спортивную визу P1 геймерам, участвующим в соревнованиях. Это сбивало с толку как журналистов, так и профессиональные спортивные СМИ, поскольку им пришлось приложить все свои силы, чтобы смириться с мыслью о том, что геймеры теперь тоже стали спортсменами. Многие стремились отвергнуть эту идею. Для них было немыслимо совместить имя профессионального спортсмена с деятельностью «профессионального» которая долгое время ассоциировалась со знакомым стереотипом – бледной, ленивой и преимущественно домашней демографической группы. Такие люди, как Джон Скипер, который в то время был президентом ESPN, заявил на конференции, что соревновательные видеоигры – это не спорт, это соревнования, и сравнил гейминг с шахматами и шашками. Согласно этой точке зрения, видеоигры не имели ничего общего с физическими видами спорта с клюшкой и мечом. Конечно же, они значительно отличаются. Но смотреть на киберспорт через призму традиционных спортивных медиапрактик, значит, полностью упускать суть. Во второй части обсуждения этой новой категории игрового видеоконтента мы поговорим о соревновательных играх. Этот сегмент организован вокруг команд, играющих друг против друга, и представляет собой доказательство более крупных инвестиций компаний в феномен людей, наблюдающих, как другие люди играют в видеоигры. Киберспорт, каким мы его знаем сегодня, Впервые появился в Южной Корее. В конце 1990-х по всей стране примерно половина населения играла в онлайн-игры в интернет-кафе. Эта практика обеспечила необходимую популярность для превращения соревновательных игр в зрелищный вид спорта. Возникновение широкополосной связи и сравнительно высокой скорости интернета создали идеальные условия для людей, играющих в игры друг против друга, что способствовало процветанию киберспорта. Видя успех и то, насколько хорошо он согласуется с более широкой программой перехода к новой экономике, основанной на информации и технологиях, в то время в 2000 году правительство Южной Кореи основало Корейскую ассоциацию киберспорта для дальнейшего стимулирования роста соревновательных игр. Стимул сработал и вызвал первый всплеск. К 2005 году в Южной Корее было проведено не менее 278 турниров, это в четыре раза больше, чем всего шестью годами ранее, Эта практика стала настолько популярной, что появились специализированные кабельные каналы, такие как OnGameNet и MBC Game, которые в 2007 году принесли 203 млн долларов дохода от рекламы. Но это было лишь начало. Многие по-прежнему продолжали считать киберспорт странным явлением. Долгое время он не выходил за пределы Южной Кореи, даже несмотря на то, что количество турниров по всему миру начало расти. Для большинства руководителей на ТВ и рекламодателей в других странах идея о том, что люди играют в соревновательные игры и продают рекламу, чтобы поддержать эту сферу, казалась странной. По их мнению, это явление было статистическим исключением из правил в сфере глобальных развлечений и в основном процветало в Азии. Хуже того, после первоначального импульса в начале 2000-х, появление смартфонов переключило внимание аудитории с компьютерных игр на мобильные, что сделало будущее киберспорта неопределенным. В результате рекламодатели потеряли интерес и сократили свои финансирования. С потери денег на рекламу и массовым переходом аудитории на смартфоны фундамент рухнул. Однако на этом история не закончилась. Примерно в это же время среди нового поколения игровых компаний вошла в моду инновационная бизнес-модель. Бесплатные игры, такие как League of Legends, за короткое время собрали миллионы игроков. Чтобы стимулировать положительные сетевые эффекты, Владельцы фри-то-плей игр использовали различные тактики для привлечения новых и удержания старых пользователей. Активные инвестиции в организованные турниры оказались важной маркетинговой тактикой для издателей бесплатных игр как для создания ажиотажа, так и в рамках развития сообщества. Киберспорт своей быстро растущей популярностью во многом обязан именно этому новому виду развлечений. С появлением на рынке большого количества игр и конкуренции за аудиторию Акцент на базовой модели дохода для большинства игровых компаний сместился с первоначальной продажи на развитие процветающей базы пользователей и постепенную монетизацию. С популяризацией бесплатных игр киберспорт стал важной отличительной чертой тех компаний, которые готовы инвестировать в сообщество вокруг игры и, как можно надеяться, извлекать выгоду из положительных сетевых эффектов. Такая игра, как League of Legends, В значительной степени нуждалась в турнирах, чтобы поддерживать свою массовую аудиторию в 100 миллионов игроков. Впоследствии значительные средства были инвестированы в организацию турниров и чемпионатов мира в рамках более широкой бизнес-стратегии. Для производителей игр нет ничего нового в том, чтобы проводить и организовывать профессиональные турниры. На самом деле, эта практика уходит корнями в далёкие времена. В 1996 году Wizards of the Coast Запустили программу Magic: The Gathering Pro Tour Circuit серию престижных турниров с крупными денежными призами для продвижения своей карточной игры Magic: The Gathering и привлечения новых игроков. По словам одного из её разработчиков Марка Роузвотера, компания определила игру как второй акт, основанный на раннем успехе Magic: The Gathering. Это усилие было вызвано осознанием того, что Wizards продавали не просто игру, а целый игровой опыт. чем хороша игра, в которую не с кем поиграть. Точно так же коллекционная карточная игра «Покемон» долгое время имела хорошо организованную игровую систему, которая теперь называется «Плей Покемон» и состоит из лиг, турниров и мероприятий высокого уровня, включая национальные и международные чемпионаты. Во всей отрасли организованный игровой процесс — это обычная практика и центральный компонент стратегии бизнес-модели, поскольку она предлагает множество преимуществ. Мероприятия, Это возможность для фанатов собраться и пообщаться, для разработчиков продвинуть игру, а кроме того, это ключевой компонент стратегии привлечения пользователей. В частности, они помогают более сложным играм существенно снизить порог входа для новых игроков, активно проводя турниры, издатели предоставляют сообществу место и время для обмена идеями и полезной информацией о том, как играть или изучать новые стратегии. Развитие активного сообщества также поддерживает вовлечённость людей, даже когда их интерес к игре ослабевает, что делает это важнейшим компонентом стратегии удержания. Сегодня новинкой можно назвать то, что зрители будут сидеть и смотреть, как другие соревнуются друг с другом. Хотя это явление существует уже много лет, до недавнего времени оно не привлекало глобальную аудиторию и оставалось в значительной степени нишевой формой развлечения. Тем не менее, было бы ошибкой приравнивать киберспортивную аудиторию к традиционным спортивным зрителям. Первоначальное исследование мотивов такого поведения предполагает, что поклонники киберспорта отличаются от своих традиционных коллег. Одно исследование показало, что аудитория, наблюдающая за соревновательными играми, активно ищет эскапизма, получения знания о проводимых играх, новизны и агрессивности спортсменов в киберспорте. Это серьёзно отличается от просмотра идеального выступления по гимнастике или просмотра футбольного матча в надежде на драматический поворот. Результаты, например, показывают, что удовольствие от эстетических аспектов оценивается как низкая мотивация. За относительно короткое время киберспорт превратился в распространённый элемент современных интерактивных развлечений и сумел привлечь большую аудиторию. Такие игры, как Counter-Strike: Global Offensive, League of Legends, Hearthstone, Heroes of Warcraft, Dota 2 и Overwatch ежемесячно собирают сотни миллионов часов просмотра на потоковых платформах. Для этих игр киберспорт это ключевой компонент успеха. Если издатель включает киберспортивные усилия в свою широкую стратегию, это определяет его потенциал заработка. Когда в 2014 году я впервые поговорил с киберспортивным менеджером Ubisoft, как раз тогда это явление стало распространённым, он сказал, что организация мероприятий обходится дорого, и отдача от инвестиций не сразу очевидна. Следовательно, возникли две различные школы мысли о применении киберспорта как части широкой стратегии. С одной стороны, некоторые издатели рассматривают его как рекламный инструмент, попытку расширить базу игроков для своих игр, а также повысить лояльность клиентов среди существующих поклонников. Для двух компаний Take-Two и Electronic Arts значительная часть общей линейки игровых продуктов, которая основана на существующих спортивных франшизах, таких как NBA и FIFA, Прямые трансляции расширяют существующие маркетинговые усилия. В этом контексте Electronic Arts предпочитает термин соревновательные игры, потому что он подразумевает повседневный опыт, соответствующий тому, что каждый год большая часть аудитории покупает новое издание своей любимой спортивной видеоигры. В связи с этим киберспорт повышает осведомлённость и улучшает общую вовлечённость существующей базы игроков. С другой стороны, такая компания, как Activision Blizzard, активно Инвестируют в киберспорт с целью в итоге получать оплату за медиаправа и лицензионные сборы с команд, как это происходит в традиционном спортивном бизнесе. Центральным элементом стратегии можно считать Overwatch League. Опираясь на свой опыт организации турниров StarCraft и BlizzCon, подход Activision Blizzard включает в себя следующие компоненты. Во-первых, в лиге представлены базирующиеся в определённых городах команды, которые соревнуются по всему миру. Позаимствовав идею из традиционных видов спорта, компания установила связи между местными фанатами и командой, которая должна стать ключом к привлечению спонсоров. По большому счёту, половина доходов традиционной спортивной команды поступает от местных рекламодателей. Во-вторых, благодаря более организованной системе лиг Activision Blizzard может защитить игроков. В соответствии с этим соглашением, команды подписывают с игроками контракт сроком на 1 год. который гарантирует минимальную зарплату в размере 50 тысяч долларов в год, страховку и пенсионные отчисления, а также поощрительную премию. Благодаря профессионализации соревновательных игр команды могут привлекать и развивать таланты в дополнение к обеспечению разумного графика для лучших игроков. Для участия в Overwatch League команды должны платить лицензионный сбор, который как бы делает их частью самой игры и тем самым обеспечивает им долю дохода от рекламы. В свою очередь, Activision Blizzard сохраняет за собой право как продавать медиаправа своей лиги, так и продавать спонсорские пакеты крупным рекламодателям. Впоследствии киберспортивная аудитория стала ключевым стратегическим компонентом для современных разработчиков игр. Это одновременно повышает осведомлённость аудитории и расширяет общий опыт игроков. Миновациями, которые появились в этом контексте, можно назвать краудсорсинговые призовые фонды и системы лиг. Здесь опять же. Мы понимаем, что Valve стоит в первых рядах. Ежемесячная активная пользовательская база Dota 2, одной из самых прибыльных игр компании, составляет 11 млн игроков. Сам продукт представляет собой бесплатную многопользовательскую боевую онлайн-арену, которая напрямую конкурирует с League of Legends за игроков и зрителей. Чтобы привлечь внимание к своей игре, Valve учредила призовой фонд для своего крупнейшего ежегодного турнира за International. Это мероприятие собирает лучшие команды со всего мира для того, чтобы определить чемпионов. По мере того, как СМИ открывали для себя киберспорт, их репортажи всё чаще фокусировались на Dota 2 по двум причинам: постоянное навязчивое наблюдение за соревновательной игрой других игроков и непропорционально большой призовой фонд. Valve блестяще использовала импульс и энтузиазм своей базы игроков, представив в 2013 году предложение для своих любимых поклонников под названием Compendium. За 10 долларов заядлые фанаты получают шанс выиграть предметы, связанные с событиями в игре, заработать бонусы за награды игроков турнира, а также получить доступ к статистике и прогнозам исходов матчей. Но самое главное, четверть доходов, полученных от Compendium, направляется в общий призовой фонд. В частности, именно это даёт чёткое представление о том, насколько глубоко вовлечена база игроков Dota 2. В 2014 году общий призовой фонд составил 11 млн долларов, и с тех пор он увеличился до 26 млн долларов в 2018 году и 33 млн долларов в 2019. Обратите внимание, что компания вкладывает всего 2 млн долларов. Всё остальное заслуга фанатов, то есть вы можете представить масштаб вовлечённости пользователей. В таблице, которую вы найдёте в PDF-приложении, представлен обзор трёх наиболее популярных соревновательных игр, их годовой доход, среднемесячная база активных пользователей и призовые фонды для соответствующих международных чемпионатов. Предоставляя фанатам возможность внести свой вклад, Dota 2 исторически предлагала самые большие призовые фонды, полностью зависящие от вклада аудитории. Таким образом, Valve не увеличила количество своих спонсорских средств Позволив фанатам напрямую влиять на общий выигрыш, компания преуспела как в создании дополнительной возможности для стратегии удержания, так и в обретении бесплатного рычага давления. Благодаря тому, что чаще всего турниры смотрят онлайн, а не оффлайн, Compendium стал центральным компонентом рекламных усилий игры. Для сравнения, в 2018 году общий призовой фонд крупнейшего ежегодного события League of Legends составил 6 млн долларов. Растущий интерес рекламодателей к интерактивному контенту становится ещё более привлекательным по двум причинам. Развитие соревновательных игр представляет собой ответ на растущий интерес среди современной аудитории к посещению живых мероприятий и обмену своими эмоциями с другими. Фанаты собираются вместе, смотрят, как лучшие игроки сражаются друг с другом, а также получают шанс встретиться со своими героями. Киберспорт для видеоигр то же самое, что и живые выступления для музыки. Взаимное влияние очевидно. Например, в 2018 году во время ежегодного чемпионата League of Legends проходило выступление с использованием технологии дополненной реальности с участием группы G.I.DLE и американских певиц Madison Beer и Jay Reburns. В 2018 году в Бруклине состоялся первый гранд-финал Overwatch League of Activision Blizzard. и за два дня собрал 22 434 зрителей. А первый международный турнир по Фортнайт, состоявшийся в 2019 году, в Нью-Йорке привлек более 2 миллионов зрителей одновременно. Во время турнира прошло живое выступление музыканта Маршмеллоу. Более того, число зрителей традиционных видов спорта сокращается, а оставшаяся часть аудитории взрослеет. Например, средний возраст преданного болельщика главной лиги бейсбола MLB 53 года. И MLB постоянно теряет аудиторию. Мировая серия, ставшая крупнейшим бейсбольным событием 1988 года, привлекла 34 млн зрителей, но с тех пор это число сократилось в 2018 году до 14 млн. Это делает сферу менее релевантной для рекламодателей, которые вместо этого ищут молодых потребителей, ещё не сформировавших своё покупательское поведение и предпочтения в брендах. Противопоставление энтузиазма и денежных вложений, сделанных такими крупными издателями, это отрезвляющее осознание, что киберспорт ещё не стал зрелым медиа-сегментом. После нескольких лет ажиотажа вокруг киберспорта В настоящее время он переживает период рационализации бизнес-модели, поскольку рынок стремится установить равновесие между спросом и предложением. В скором времени череда событий опровергнет большие амбиции, которые преследуют издатели и владельцы платформ. Во-первых, один из наиболее заметных и известных финансовых спонсоров, бывший профессиональный баскетболист Рик Фокс, пригрозил покинуть свою киберспортивную организацию EcoFox из-за инвестора-расиста. Это, очевидно, задает неприятный тон отрасли, которая в остальном остается оптимистичной категорией развлечений. Затем шквал проблем со спонтанными контрактами, особенно среди молодых стримеров и игроков в киберспорте, привел к громкой публичной ссоре между знаменитым стримером Тернером Элли Сантенни, известным как Ти Фью, и кланом Фейз. Кроме того, уход руководителя Overwatch League Нейта Нансера В Epic Games означает, что перед Activision Blizzard встанут задачи по развитию киберспорта как источников дохода. Наконец, разрушительная статья об отсутствии надёжных показателей и определений в киберспорте обнажила отсутствие необходимой инфраструктуры для брендов и рекламодателей, которые могли бы присоединиться к этой категории. В совокупности все эти инциденты создают сравнительно высокий уровень неопределённости, который может сдерживать инвестиции, направляемые в киберспорт. Индустрия, в которой люди смотрят, как другие люди играют в видеоигры, всё ещё молода. Феномен игрового видеоконтента как общей формы развлечений и киберспорта как особой категории меняет отношения между издателями игр и игроками. Игровой бизнес в настоящее время в значительной степени придерживается сервисной модели. Онлайн-видео и прямые трансляции играют важнейшую роль в привлечении и удержании новых пользователей. Создание лояльного сообщества и глобальной аудитории, которая будет смотреть турниры и матчи профессиональных игроков, больше не считается чем-то новым. Вспышка коронавируса в начале 2020 года на основных рынках привела к увеличению онлайн-аудитории. Поскольку миллиарды людей неделями оставались дома, а традиционные спортивные лиги по всему миру отменяли соревнования, COVID-19 ускорил процесс адаптации. Спрос на прямые трансляции резко возрос, и это выдвинуло видеоигры на передний план. Раньше рекламодатели и бренды уже экспериментировали с этой новой категорией контента, чтобы восстановить связь с более молодой аудиторией, которая исчезла из традиционных медиаканалов. Поскольку миллионы потребителей закрылись по домам в ответ на вспышку вируса, они обратились к игровому видеоконтенту. Согласно одному источнику, в марте аудитория Twitch подскочила на 10%, а YouTube на 15%. В долгосрочной перспективе ожидается, что бренды и рекламодатели в своём стремлении охватить молодых любителей игр будут играть всё более важную роль. Размер глобальной аудитории интерактивных развлечений и распространённость онлайн-игр позволяют предположить, что феномен людей, наблюдающих, как другие играют в видеоигры, станет ещё более распространённым и потенциально может превратить текущий поток косвенных доходов в более значительный источник дохода. После того, как цифровизация дала издателям возможность продавать внутриигровые предметы посредством микротранзакций и распространять контент, последующие обновления и расширения через интернет, популяризация видеоигр открыла третью модель дохода. Подробнее мы рассмотрим это в следующей главе. Однако желание наблюдать за тем, как играют другие, не просто влияет на то, как продаются игры, это также воздействует и на геймдизайн. Теперь, когда нужно удовлетворить два требования, а именно чтобы было весело и играть, и смотреть, гейм-дизайнеры сталкиваются с новой задачей: как создать игру, которая понравится даже тем, кто в неё не играет.